Глава 20 В указанный период в Неженской волости было открыто три приюта, в том числе младенческий и для сирот, пребывающих под попечительством полиции. Опекунами выступили Нежинская купеческая гильдия, а также общество фабрикантов, обязавшееся предоставить не только помещение, но также и право работы на Неженские новости. «Савка! Савка!» Этот голос доносится вовне и заставляет выбраться из сна, причем не сразу понимаю, в каком из миров я нахожусь. «Савка, проснись!» «Я госпиталь здешний, то есть тот, который Савкин, с травами и иконами». Кровать в стороне от окна, но его вижу, пожалуй, есть нечем, когда бы то ни было. И склонившегося надо мной метельку тоже вижу. «Живой!» – выдыхает он с преогромным облегчением. «Живой!» – повторяю и на всякий случай пробую пальцами шевелить. Пальцы, что характерно, шевелятся, и это уже само по себе хорошая новость а то хрен его знает, чего от этого сеанса лечения ждать, тем паче использовали Савку исключительно для практики, чтоб Танечке было на ком поучиться. Вот она и получилась. Наша же судьба мало кого интересовала. «Пить хочешь?» «Хочу», — отвечаю, понимая, что сушит ты вправду жестко. «Ага, я сейчас, вот, помогу». Метелька поднимает оттяжелелое мое тело и другой рукой прижимает к зубам стакан. И так, что едва эти зубы не выдавливает. Я не в обидь. Пью, глотаю жадно, и поэтому не сразу доходит, что в стакане не вода. Горькая. «Пей, пей», — приговаривает Метелька, не позволяя отвернуться. «Оно полезное. Сказали, что каждый день надо. Давай уже». «Пью». Горечь вполне терпимая. Да и в целом не отравят. «Живой!» — метелька выдыхает и позволяет опуститься. «Блевать не станешь?» Я прислушиваюсь к себе. «Не-а. Если вдруг кто говорит, тут он ведро есть». Он махнул куда-то в сторону, а я вновь отметил, что зрение изменилось. Стало лучше, определённей, четче. Теперь я вижу не только очертания предметов. Теперь я вижу метельки на лицо, правда, все одно чёрно-белое и еще размытое. Будто смотрю на плохой старый снимок, который долго лежал и наполовину выцвел. Но это больше, чем было раньше. Лицо у него узкое, длинноносое и асимметричное, что ли. Одна щека будто к уху а другая обвисла. И потому кажется, будто Метелька улыбается криво. «Я это сейчас кликну!» «Кого?» «Антошку!» Метелька воровато оглянулся и сказал По пять разов на дню ходит и ругается, что эти государевы тебя замордовали. Не замордовали. Руки шевелятся, ноги тоже. Стало быть, не парализован, да и тело ощущается иначе. Пока сложно сказать, насколько, но вот это прошлое чувство, когда оно двигается словно через силу, словно в воде находясь, ушло. Хорошо. Очень даже. Так что пособием там Савка послужил или нет, но мы не в претензии. Зави говорю, — только это, не уходи далече, нет у меня ему веры. Ага, еще та погонь!» — легко согласился Метелька и, приблизившись на ухо, сказал. Проигрался он крепко и на зелье дурном сидит. «Почему я не удивлен?» И задолжавший потому, но мозрь его тема держит. Как будет держать и Савку? Думаю, не сам Антошка играть стал. Да и зелье дурное вряд ли по собственной инициативе принял. Где-то подвели, предложили, помогли. А он и не устоял. Слабый человек. Так-то он полезный, какой-никакой оцелитель. Так что не боись, тебя не тронет. Я... давно... лежу. Седмицу уже. Охренеть! «То-то слабость такая дикая. Тебя-то как эти вон увели, так и все. Я уж думал, что в город пойдем. А они возвернулись, а тебя же ж нету. Сказали, чего ты, государева сестрица, молвила, что ты вроде как крепко очень болен и потому надобен уход. Ну эти двое с тобой останутся». «Они и тут?» «Нет, третьего дня отбыли. А так-то каждый божий день ковырялись». Афанасий наш на это крепко ругался, что, мол, Эдак и вовсе и живут и без соборования. Верю, что именно эта деталь и волновала батюшку более прочих. Какое мне соборование? Перед смертью, если, то Господь язычника простит, уверенно заявил метелька. Но эти сказали, что ты не помрешь, но поздравеешь, хотя и ненадолго. Там-то все одно помрешь. Я-то, ну, подслушал. Ага. Он не стал отказываться, мозришь, разозлился, что я не пришел. Неудобно вышло, хотя моей вины в том и нет. Ну, сперва-то да, а я рассказал, что ты в шпитале нашем, и что государынин лекарь тебя самолично пользует. Звучало это на диво пошло. Он и велел приглядывать, ну, на всякий, пусть еще Антошку к себе вызывал, знаю. Не поверил, стало быть, метельки, что логично, — Кто такой метелька с точки зрения уважаемого местечкового авторитета? Так, мелкий клоп, и верить такому себя не уважать. Вот, ну и все-то и ждали, а этот... Что говорил целитель? Так-то я не все слышал, но типа, что ты все одно долго не протянешь. Хорошо, если зиму увидишь, что-то там с энергиями и прочим. Что тело они поправили, а вот душа в нем держаться не больно-то хочет. Удержим. Я не позволю Савке просто взять и уйти. Из шкуры вывернусь, но вытащу его из этой сонной полудремы, в которую его целители загнали. тело им, конечно, спасибо большое человеческое, но вот с приговором поторопились. И Мозырю говорил: Ну! Говорил, значит, если не Метелька, то Антон Палыч. А он? Сказал, что сперва ты очухаешься, а там и поглядит, чё да как. Понятно. С одной стороны, может, так-то и неплохо. Какой интерес Мозырю завязываться с потенциальным покойником? С другой... Он точно попробует проверить, правду ли сказали. А может, и решит, что с паршивой овцы хоть шерсти клок. А пока пацан жив, можно и попользовать к вящей пользе своей. Впрочем, разберемся. «Так я пошел звать». «Иди». Я лег, прикрыл глаза и попытался заглянуть внутрь себя. Савка был тут все еще сонный и недовольный тем, что я его сон нарушил. Он ворчал и не желал занимать тело, потому как жить в его представлении было тяжко тут вот внутри, спокойно и хорошо. Он бы вовсе не отказался уступить это тело. Зачем оно? Тем более помирать скоро. Причем, как я уловил, мысль эта Савку совершенно не пугала. Скорее даже наоборот, он радовался, предвкушая скорую свою смерть, видя в ней надежду, избавление. Не понимаю. Дети все хотят жить, да и взрослые большей частью тоже. А он вот... он... как с этим бороться? Очнулись, стало быть. Антон Павлович был слегка сонный и какой-то более мутный, нежели обычно. А я не отказал себе в удовольствии разглядывать лицо его. Острые черты, нос прямой крючковатый, над губами усики двумя черными черточками. Чудесно, чудесно. Как себя чувствуешь? «Слабость!» — проныл я Савкиным голосом. «Руку поднять тяжко, дяденька Антон Палыч!» И поднял, демонстрируя, что таки да, тяжко. Руку перехватили, сдавили запястья, а в другой руке целителя часы появились на тонкой цепочке. Пульс нормальный, зрение... К слову, видишь меня? Мутно. Я решил, что врать пока не стоит, тем паче, правда бывает всякое. Но тогда получше стало. Получше, столичные. Учить меня будут, понаедут, смотрят высока. Ну да, только у них сил ведром черпай не осушишь, а когда дара искра капли, да и те дурным зельем потравленные, то тяжко, понимаю, но молчу, киваю. «Вы добрый!» — шепчу старательно глаза траща а они... «Привели, велели речь и все?» «Да, и не объяснили ничего ребенку. А ведь ни слова не скажешь. Да, ни слова. Как же, самолично Вяземский!» Вяземский. У Танечки, помнится, иная фамилия была, хотя, может, она по отцу, который на дочери Вяземского женился. «Ладно, это вообще дела не касается». «Так, мозг по старой привычке пытается упорядочить всю поступающую информацию, и это хорошо. Если пытается, то работает». «Ничего. Правда, новости Савелии не очень хорошие». Антон Павлович обернулся и заприметив в углу метельку велел. «Иди вон, за дверь, не маячь!» Метелька и выскользнул. «Далеко не ушел, надеюсь, а мы остались и вдвоем. Антон Павлович глядит на меня призадумчиво, да усик свой покручивает, пощипывает. Я прям вижу, как в просторной его черепушке мыслишки всяко разные копошатся. Небось, не надеялся на мое выздоровление. «Хорошо бы получилось. Столичные взяли да натворили дел, улечили мальчонку. Но какой с них спрос?» Никакого, а мальчишка пока не все-таки снова взял, да и выжил. И теперь думай, что да как. Мозырь трогать меня запретил, но ведь был кто-то, кроме Мозыря, кто-то сунувший подушку в руки доброго Антона Павловича, и этот кто-то не убрался. Теперь вот Антошке надо как-то извернуться, и он точно не понимает, как. Дела Савелей! Плохи твои дела. Я ослепну, интересуюсь, Робко. Хуже они уверены, что ты умрешь. Знаешь, что такое хроническая энергетическая дистрофия? Mm -hmm. Не, -а. вот чистую правду сказал. И звучит-то как солидно звучит. Твой дар, очнувшись, начал развиваться, однако не вовне, как все положено, а внутрь тела. Он и помог тебе справиться с болезнью, однако перенапрягся. Врет ведь? Правда не понять, в чем, но врет. Или скорее, как человек взрослый и опытный, умело мешает ложь с правдой. Но мы слушаем, даже делать вид не надо, что интересно, потому как и вправду интересно. И достигнув пика развития раньше времени, он начал угасать, а с ним и твое тело. Тебе оставили лекарства, и Евдокия Путятишна проследит, чтобы ты их принимал. Возможно, даже пообещает выздоровление. А нет, убивать он меня не станет. Другое задумал. Но я не привык обманывать пациентов». Это Антон Павлович произнес с немалым пафосом. «Спасибо. Не за что. Я полагаю, что любой человек вправе знать, что его ждет». Это лекарство, конечно, поможет продержаться, но не излечит. А что излечит? Я уже догадался, к чему он клонит, и, судя по довольному виду, вопрос задал правильный. Есть одно средство, только оно не для всех. Для избранных. Очень-очень избранных, но по счастливой случайности Антон Павлович знает, где достать его за задешево. Как задешево, относительно. Навья трава, выдохнув, произнес он, слыхал. Нет, мы с Савкой мотаем головой. Отец не рассказывал про ту сторону. А есть та сторона, хотя чего это я? Если говорят, значит есть. Интересно, то есть оттуда к нам пробираются тени, но и люди могут выйти в их мир. «С одной стороны, логично, с другой...» «Не рассказывал он, не часто появлялся...» «Понимаю...» — Антон Павлович опускается на край кровати, и лицо его прорисованное кривится, пытаясь натянуть маску доброты и благожелательности. «Знаешь, за счет чего охотники живут?» «Богатеют...» — качаю головой. «Бедных охотников не бывает...» А эта новость хорошая, если, конечно, правда. Потому как верить Антону Павловичу так себе затея. Убивают чудовищ, предполагаю я. И это тоже, безусловно, за тварей поверженных платят. Кто? Если уж выпала информация и разжиться, то надо обнадействовать. Это смотря где убить. Ежели на землях государевых, то и казны платят по установленному преискуранту, Но так-то и частным порядком нанимают, скажем, артели вон или деревни, ежели большие купечества, фабриканты и родовитые. Но это так, малость. Твари оставляют на земле свой след, особенно в местах, где их много. Меняют они мир иногда сильнее, иногда слабее. А вот теперь он перестал лицо держать, и на прорисованной березне поползли тончайшие трещины-морщины, будто паутина по лицу». Тут еще от размера полыни зависит давности многого. Главное, что подле старой полыни растут травы, впитавшие в себя силу Нави. Навья трава. Подобие ее слабое, но многие целители и за такую хорошие деньги заплатят, но настоящее богатство там, с другой стороны, тот, кто рискнет шагнуть в полынью, может вынести оттуда и травы, и камни и то, что от тварей остается. Они же бесплотны здесь, а там вполне себе материальны, там их мир, и убить их тяжко, но вот сумеречный дегать! Он замолчал вдруг. «Неважно. Важно, важно — возразил я. — Что это? Это кровь твари. Взрослые охотники, не все те, кто силён, могут пройти и убить тварь, собрать ее кровь, снять шкуру, выбрать кости». Уже мёртвая полынья пропустит неизменным. Ну и траву, да. Настоящая навья трава на той стороне. И брать надо не седую, но черную Ту, что проросла на месте силы. И силу впитала, сохранила. И она поможет? Конечно, соврал Антон Павлович. Эта трава способна излечить самые страшные болезни. Такие, с которыми целители не сладят. Только вот достать ее тяжело, я думаю, и я не знаю никого, кто станет рисковать ради сироты, разве что и выжидательный взгляд такой. Я могу, робко поинтересовался уже Савка, оживая. Я ведь тоже охотник, а значит, смогу, да? Думаю, что сможешь, снова соврал Антон Павлович, если постараешься. Вот же! Пугань.